Глава 4. Для начала они просмотрели кассету с Джессикой. Была пятница, 22.30 вечера. В закрытом просмотровом зале телестанции Сибей, предназначенном для руководства, собрались 10 человек. Лес Чиппингем и Кроуфорд Слоун от группы поиска Дон Кетринг, Норм Джегер, Карл Оуэнс и Айрис Иверли. от руководства Сибей в Стоунхендже Марголуит Мейсон, исполнительный вице-президент Том Нортандра и глава отдела вещания Сибеи Ирвин Брейсбридж. От ФБР специальный агент Отис Хевелок. Если бы не стечение обстоятельств, то это собрание могло бы не состояться. Под вечер, около 19:30, В Стоунхендж был доставлен нарочным ничем не примечательный пакет, адресованный президенту телестанции Сибири. После обычной проверки службы безопасности пакет отнесли на этаж Марго Луит Мейсон, где бы он пролежал до понедельника. Однако Нортандра, чей кабинет примыкал к кабинету Марго, задержался на работе и задержал обеих секретарш. Одна из них, получив пакет, вскрыла его. Поняв всю важность его содержимого, она сообщила о нем Нортандре, который позвонил Марго в Уолдорф, куда та была приглашена на прием в честь президента Франции. Марго примчалась в Стоунхендж, где вместе с Нортандрой и Брейсбриджем его тоже вызвали, ознакомилась с видеокассетой и сопроводительным документом. Все трое пришли к единодушному решению — немедленно ввести в курс дела отдел новостей и провести совещание в главном здании Сибиэй. За несколько минут до начала совещания Брейсбридж, в прошлом шеф отдела новостей, отвел Кроуфорда Слоуна в сторону. — Знаю, как тебе трудно, Кроуф, и потому должен тебя предупредить. На кассете есть звуки, которые даже мне было тяжело слышать. Поэтому, если хочешь, сначала посмотри пленку один, а мы подождем снаружи. Кроуфорд Слоун прибыл из Ларчмонта вместе с агентом ФБР, Утисом Хевелоком, торчавшим у него в доме, когда Кроуфорда по телефону известили о том, что получена видеозапись Джессики. Слоун покачал головой. — Спасибо, Эрвин. Я буду смотреть вместе со всеми. Дон Кетринг дал команду механику, сидевшему у задней стены. Можно начинать. Свет в просмотровом зале медленно погас, и почти сразу же на большом, высоко поднятом телеэкране замелькали белые крупинки на черном фоне так всегда бывает, когда опускают пустую пленку. Но оказалось, что кассета озвучена. Внезапно раздались душераздирающие крики. Всех словно громом поразило. Круфорд Слоун резко выпрямился и дрожащим голосом воскликнул. «О, Господи, это же Ники!" Крики оборвались так же внезапно, как и начались. И сразу появилось изображение. Голова и плечи Джессики на гладко-коричневом фоне, каковым, очевидно, сложилась стена. Лицо Джессики было напряженно-серьезным, и те, кто ее знал, то есть большинство присутствующих, поняли, как она изнарена. Однако, когда она заговорила, голос ее звучал твердый ровно, хотя, несомненно, это стоило ей немалых усилий. С нами обращаются хорошо, по справедливости. Сейчас, когда нам объяснили причину нашего похищения, мы понимаем, что оно было действительно необходимо. Нам также рассказали, как наши американские друзья могут ускорить наше благополучное возвращение домой. Для того, чтобы нас отпустили, вам лишь надлежит выполнить быстро и точно инструкции, прилагаемые к этой записи. Но помните... При словах «но помните» Кроуфорд Слоун резко втянул в себя воздух и что-то пробормотал. Если вы нарушите эти инструкции... Никого из нас вы больше не увидите. Никогда. Умоляем вас, не допустите этого. И снова Кроуфорд Слоун вдруг прошептал. Вот. Мы будем ждать, рассчитывая на вас, в надежде, что вы примете правильное решение и нас благополучно доставят домой. Джессика замолчала. Еще секунду ее изображение оставалось на экране. Лицо безучастное, глаза смотрят прямо перед собой. Затем одновременно пропали и звук, и изображение. В зале зажгли свет. «Мы просмотрели всю кассету заранее», — сказал Ирвин Брейсбридж. «Больше там ничего нет. Что касается криков в начале, то нам кажется, это кусок другой пленки. Если нажать на паузу и внимательно посмотреть, виден монтажный шов. «Зачем им это понадобилось?» — спросил кто-то. Брейсбридж пожал плечами. «Может быть, хотели нагнать страху? Если так, им это вполне удалось, верно?» Раздался шумок, выражавший согласие. «Ты уверен, что кричал Никки Кроуф?» — мягко спросил Лес Чиппингем. «Абсолютно!» — мрачно ответил Слоун. Затем добавил. Джессика подала два сигнала. «Что еще за сигналы?» Чиппингем был озадачен. Она облизнула губы, что означает «Я делаю это против воли. Не верьте ни одному моему слову». «Умница!» — воскликнул Брейсбридж. «Молодец, Джессика!» «Смело», — добавил кто-то. Остальные одобрительно кивали. «Мы говорили об этих сигналах вечером, накануне несчастья. Я думал, в один прекрасный день они мне самому понадобятся. Кто бы мог подумать?» Видимо, Джессика запомнила». «Что еще она сумела тебе передать?» — спросил Чиппингом. «Нет, сэр», — рявкнул Хевелок. «Все, что вы выяснили, мистер Слоун, держите пока при себе. Чем меньше людей об этом будут знать, тем лучше. Пожалуйста, давайте побеседуем на эту тему чуть позже». «Я бы хотел присутствовать при этом разговоре», — сказал Норм Джеггер. Группа поиска доказала, что умеет хранить секреты, и резко добавил. «Как, впрочем, и раскрывать их?» «Скорее всего», — вспылил агент ФБР. «Вам придется присутствовать при разговоре с нашим директором, когда будете объяснять, почему вы нас не проинформировали». «Мы теряем время», — нетерпеливо сказала Айрис Иверли. «Миссис Слоун упомянула о каких-то инструкциях. Они у нас?» Айрис, невзирая на молодость, она была самой младшей из присутствующих, никогда не робела перед начальством. Несмотря на усталость после целого дня работы над часовым спецвыпуском новостей, ее живой ум ничуть не притупился. Марго по-прежнему в лавандовом шифоновом платье от Оскара де Лорента, в котором она встречалась с президентом Франции, ответила. «Они у нас». Она кивнула на ртандре. «Я думаю, следует прочесть их вслух». Исполнительный вице-президент взял с полдюжины скрепленных вместе листков, надел очки со срезанными до половины стеклами и придвинулся к свету, под которым стали отчетливо видны его седая шевелюра и печальное лицо. До того, как занять административную должность на Сибиэй, Нартандра работал юристом в крупной корпорации. После многих лет выступлений в суде его голос приобрел уверенность и властность. Называется этот документ, или, я бы сказал, это невероятная диатриба так. Время, озаренное светом, настало. Я буду читать только то, что здесь написано, без каких-либо собственных комментариев. В истории просвещенных революций бывали периоды, когда их вожди и вдохновители избирали уделом молчания, терпений, страданий, иногда смерть в безвестности, но эти люди никогда не теряли надежды и не опускали рук. На смену одним временам приходили другие. То были моменты торжества и победы восставшего большинства, притесняемого и угнетаемого, моменты, когда рушились системы империализма и тирании, несправергался насквозь прогнивший класс буржуев капиталистов. Для Сендера Луминосо время молчания, терпения и страдания кончилось. Настало время, озаренное светом сияющего пути. Мы готовы к наступлению. Так называемые сверхдержавы, заигрывая друг с другом и притворяясь миротворцами, на самом деле готовятся к гибельной для человечества войне между империализмом и социал-империализмом, так как каждая из двух систем претендует на мировое господство. В этой войне пострадают угнетенные порабощенные массы. Если кучки денежных тузов, помешанных на власти, позволить и дальше эксплуатировать мир, они в погоне за собственным возвышением подчинят себе все человечество. Но во всех странах, подобно вулкану накануне извержения, готова вспыхнуть революция. Возглавит эту революцию партия Сендера Луминоса. У нее есть знания и опыт. В мире все сильнее чувствуется ее возрастающее влияние. Пришло время, чтобы нас лучше узнали и поняли. Долгие годы лживые капиталистические империалистические средства массовой информации печатали и передавали лишь то, что им приказывали их, жадные до денег хозяева, клевещей умалчивая о героической борьбе с Эндеролуминосом. Теперь все изменится. Вот почему мы захватили и держим заложниками капиталистов. Настоящий документ предписывает американской телевизионной станции Сибеи следующее. Первое. Начиная со второго понедельника после получения данных требований, отменить программу Сибеи «Вечерние новости» оба блока на пять дней, то есть на полную рабочую неделю. Второе. Вместо этой программы передавать другую, пять кассет с видеозаписью, которые будут доставлены на Сибей. Название программы «Мировая революция». Сендера Луминоса указывает путь. Третье. Во время трансляции программы Сендера Луминосу запрещается показ коммерческой рекламы. Четвертое. Себе, как и все другие службы новостей, не должна предпринимать никаких попыток выяснить, откуда поступили кассеты, которые вы начнете получать со следующего четверга. Первая же попытка выяснить происхождение кассет приведет к неминуемой гибели одного из трех находящихся в Перу заложников. На Любой другой неразумный шаг окончится тем же. Пятое. Наши приказы не подлежат обсуждению, они должны быть точно выполнены. Если себе и другие телестанции будут неукоснительно следовать приказам, изложенным в настоящем документе, Трое похищенных будут освобождены через четыре дня после показа пятой кассеты Сендера Луминоса. В случае нарушения приказов заложников никто больше не увидит, и их тела никогда не будут найдены. «Есть еще приложение», — сказал Нор Тандра, — «на отдельном листке. Копии документа «Время, озаренное светом настало», а также видеозапись «Женщины-заложницы» были разосланы на другие телестанции и в редакции печатных изданий. «Это все», — закончил Нортандр. «Бумаги не подписаны, однако тот факт, что они прилагаются к кассете, вероятно, свидетельствует об их подлинности». Наступило молчание. Казалось, никто не хотел нарушать его первым. Некоторые посматривали на Кроуфорда словно... Тот сидел, сгорбившись, лицо его было мрачно. Остальные разделяли его отчаяние. Наконец Лес Чиппингом произнес. «Все это время мы ломали голову, чего они добиваются. Мы предполагали, что им нужны деньги. Как выясняется, они хотят гораздо большего». «Гораздо, гораздо большего!» — откликнулся Брейсбридж. Правда, в денежном выражении это равнялось бы астрономической сумме, но тут речь идет явно о другом. По-моему, заметил Нартандра, все это послание, особенно его стиль, бред какой-то. Действия революционеров редко бывают осмысленными, иначе думают только сами революционеры, заметил Норман Джегер. однако это не значит, что их не следует принимать всерьез. Таков урок, преподанный нам Ираном. Джеггер взглянул на настенные часы над головой 22.50 и обратился к Чипингему. Лес, если сработаем быстро, мы сможем включить в почасовой выпуск часть видеозаписи с миссис Слоун. Если другие телестанции тоже получили кассету, они могут дать эту информацию в любой момент. «Пусть дают», — твердо сказал шеф. «Сейчас мы играем в новых условиях, и давайте не будем пороть горячку. В полночь выйдем в эфир со спецвыпуском. Таким образом, у нас есть еще час на то, чтобы продумать способ подачи материала, и, что гораздо важнее, наш ответ». «Ни о каком ответе не может быть и речи», — заявила Марго Ллойд Мейсон. «Мы не сможем принять эти дурацкие условия. Разве не понятно, что телестанция не может прервать работу на целую неделю?» «Но говорить об этом не стоит, по крайней мере, вначале. вставил Нартандра. «Мы можем сказать, что тщательно изучаем требования и сделаем заявление позже». «Прошу прощения», — вступил в разговор Джеггер. Ну, вряд ли кто-нибудь попадется на эту удочку, а уж Сендера-Луминоса и подавно. Я занимался подробным исследованием этой организации. Их можно назвать кем угодно, но только не дураками. Они умны и проницательны. Кроме того, они, несомненно, хорошо знакомы с системой нашей работы, в частности, с тем, что вечерние новости выходят двумя блоками, а по субботам и воскресеньям... Нас почти не смотрят, они учли это. Что вы предлагаете? Решать, какова будет наша дальнейшая стратегия, должен отдел новостей. Здесь нужен тонкий, дипломатичный ход, а не грубые выкрики насчет дурацких условий. У сотрудников отдела новостей больше опыта, они лучше разбираются в нюансах, представляют себе всю картину. По знаку Чиппингема Джиггеру молк. «В целом я согласен с Нурманом», — сказал шеф отдела новостей. «И поскольку ответственность ложится на меня, я подтверждаю. Да, выбор стратегии — дело наше, потому что мы знаем всю подоплеку и имеем необходимые связи. один из наших лучших корреспондентов, Гарри Партридж, уже находится в Перу, и нам необходимо посоветоваться с ним». «Советуйтесь и изощряйтесь сколько угодно», — Резко прервала его Марго. «Здесь затронуты интересы корпорации, решение должна принимать администрация». «Нет! Нет, черт побери! Корпорация не имеет к этому никакого отношения!» Выкрикнул Круфорд Слоун, который уже не сидел, понурившись, а стоял во весь рост. Глаза его сверкали, лицо пылало. Он говорил с таким чувством, что временами у него срывался голос. Мы только что были свидетелями, к чему такое приводит. Служащие корпорации не обладают ни знаниями, ни опытом, которые позволили бы им принимать компетентные решения. Мнение администрации мы только что слышали. Мы не можем принять эти условия. Телестанция не может прервать работу на целую неделю. Мы что, без вас этого не понимаем? Неужели хоть кто-нибудь в отделе новостей, включая меня, думает иначе? Хотите занести это в протокол, миссис Ллойд Мейсон? Пожалуйста, я знаю, мы не можем закрыть программу себе и отдать ее на откуп Сендеру на целую неделю. Я, да поможет мне Бог, под этим подписываюсь, при свидетелях. Слон замолчал, сглотнул и продолжал. Но в отделе новостей мы можем потянуть время, опираясь на свою компетентность и знание дела. А сейчас время для нас самое главное. Кроме того, у нас есть Гарри Партридж, наша самая большая надежда, моя самая большая надежда. Слун замолчал, но остался стоять. Никто не успел опомниться, как Брейсбридж, в прошлом опытный телевизионщик, а ныне опытный администратор, примирительно сказал. «Нам всем сейчас трудно. Чувства обострены». Нервы на пределе. Некоторых резкостей в сегодняшних высказываниях можно было бы и, вероятно, следовало бы избежать. Он повернулся к президенту телестанции. Но, Марго, главное, с моей точки зрения, заключается в том, и Кроуф это ясно выразил, что ваши решения все понимают и принимают. Остальные предложения заслуживают рассмотрения. Тут... нет причин для конфликта». Марго, получив шанс не потерять лицо, после некоторых колебаний решила им воспользоваться. «Очень хорошо», — сказала она, обращаясь к Чиппингему. «Можете пойти на дипломатическую уловку». «Спасибо», — поблагодарил Чиппингем. «Надо уточнить одну деталь. Наше окончательное решение должно пока сохраняться в тайне». «Само собой. Вы бы лучше заручились обещанием помалкивать прочих присутствующих. Постоянно держите меня в курсе дела». Все напряженно слушали. Чиппенгем встал лицом к залу и спросил. «Можете дать мне слово?» Каждый по очереди подтверждал «да». В это время Марго вышла из зала. Когда Чиппингом вернулся к себе в кабинет, было 23:25. А в 23:30 он получил распечатку с сообщением агентства Рейтер из Лимы, в котором излагались требования выдвинутые организацией Сендера Луминосу. Через несколько минут Вашингтонское отделение АП передало более подробное сообщение, в котором полностью приводился документ, время озаренное светом настало. В течение следующих 15 минут ABC, NBC и CBS вышли в эфир с информационными выпусками, включавшими фрагменты видеозаписи Джессики. Более подробные сообщения должны были передать в завтрашних передачах. Опередила всех CNN, которая включила всю информацию в текущий выпуск новостей. Несмотря на это, Чиппингем не изменил своего первоначального намерения — Программу не прерывали, а в полночь решено было зачитать тщательно подготовленный спецвыпуск. В 23.45 Чиппингом вышел из кабинета и направился на подкову, где кипела работа. Норман Джеггер сидел в кресле ответственного за выпуск. Иверли работала в монтажной студии с видеозаписью Джессики и другими фоновыми материалами. Дон Кетринг, которому предстояло выступать в роли ведущего в специальном ночном выпуске, уже подгримированный, читал и правил текст. — Мы сделаем чисто информационный выпуск, — сказал Джеггер Чиппингему, без каких-либо комментариев. — Еще успеется. — Кстати, кто только не звонил нам из Times и из «Пост», всех интересует наша реакция. Мы всем отвечаем, что решение еще не принято, — вопрос рассматривается». Чиппингом одобрительно кивнул. Джеггер указал на Карла Оуэнса, сидевшего под другую сторону подковы. «Между прочим, у него есть идея насчет того, какова должна быть наша реакция». «Интересно послушать». Уэнс, младший выпускающий, добросовестный трудяга, который выдвинул уже целый ряд идей, чьи скрупулезные изыскания помогли установить личность Улисса Родригеса, заглянул в свою карточку с записями. Из документа Сендера Луминоса явствует, что пять кассет, которые мы должны показывать вместо вечерних новостей, будут доставлены на себе и поочередно. Первая в следующий четверг, Остальные потом, по одной в день. В отличие от пленки с записью миссис Слоун, просмотренные сегодня вечером, эти кассеты попадут только на Сибей. Все это мне известно», — перебил его Чиппингем. Джеггер улыбнулся, а Оуэнс невозмутимо продолжал. «Так вот, я предлагаю до вторника не объявлять решение Сибей». В понедельник для поддержания интереса можно сообщить, что заявление будет сделано на следующий день, а во вторник дать такой текст. Мы воздерживаемся от комментариев до получения первой кассеты, то есть до четверга, и только тогда объявим о своем решении. И что это нам даст? Это даст нам шесть дней до четверга. Теперь давайте представим себе, что мы получаем кассету Сендера. Ну, представили дальше что? Мы прячем ее в сейф и сразу выходим в эфир. Причем вламываемся в программу, устраиваем много шуму, с сообщением, что мы получили кассету, но она бракованная. Видимо, была повреждена в пути, почти вся запись стерта. Мы ее просмотрели, пытались поправить дело, но тщетно. То же самое мы дадим проглотить прессе и радио и проследим, чтобы это известие было непременно передано в Перу и достигло ушей Сендера Луминосу». «Кажется, до меня дошло», — сказал Чиппингом. «Но все-таки поясни. Банда Сендера не будет знать, врем мы или нет. Но они, так же, как и мы, понимают, что, в принципе, такое возможно. Они могут пойти на уступку и послать...» новую кассету, что даст нам еще несколько дней, а мы, дескать, не можем выполнить их требования в назначенный срок, договорил за Оуэнса Чиппингем. Совершенно верно. Карл бы и сам закончил мысль, Лес вставил Джеггер. Суть заключается в том, что если уловка сработает, а это не исключено, мы получим несколько дней отсрочки. Что ты по этому поводу думаешь? «Идея блестящая», — сказал Чиппингам. Весь уикенд требования Сендера Луминосо и видеозапись Джессики стояли в центре программы новостей, и весь мир с возрастающим интересом следил за развитием событий. На себе и непрерывно звонили телефоны. Людей интересовало, когда же будет сделано официальное заявление. Все звонки переадресовывались в отдел новостей. прочим представителям администрации Сибей было рекомендовано не отвечать на вопросы даже в неофициальных разговорах. На выходные дни в отдел новостей были вызваны три секретарши специально для того, чтобы отвечать на звонки. Всякий раз они говорили одно и то же. Сибей воздерживается от комментариев «нет, пока нельзя сказать, когда будет сделано заявление». Однако это не мешало звонившим высказывать собственное мнение – Большинство говорило: "Держитесь, не сдавайтесь". Но, как ни странно, оказалось много и таких, кто не видел никакой беды в том, чтобы ради освобождения заложников выполнить требования похитителей. Услышав подобное, Норман Джеггер с отвращением заметил: "В их куриных мозгах не укладывается, что это дело принципа. Неужели они не могут понять, что, создав прецедент, мы поощрим всех фанатиков?" Похищать людей из телевидения. В воскресных передачах «Лицом к нации», «Встречи с прессой», «Неделя с Дэвидом Бринкли» дебатировался этот вопрос, и были зачитаны вслух цитаты из книги Кроуфорда Слоуна «Телекамера и правда». В частности, заложников следует читать людьми приговоренными. С террористами никогда нельзя прямо или косвенно идти на сделку или платить им выкуп. Сотрудники и давшие слово Лесу Чиппингему не разглашать решения о непринятии условий Сендеро Луминосо, видимо, сдержали его. Нарушила обещание лишь Марго Ллойд Мейсон, которая в воскресенье рассказала по телефону Теодору Элиоту обо всем, что произошло накануне вечером. Разумеется, Марго не сомневалась, что поступила, правильно сообщив обо всем председателю Глобаник. Однако тем самым она дала повод к трагической утечке информации.